Глава 17. Аметистовый перстень. В попыхах, взбежав по лестнице, Малартик, Винодуй, Верзелон и Свернишей бросились в комнату Изабеллы, чтобы отбить нападение и помочь Валамбрезу, меж тем, как Ершо, Мерендоль и бритеры, состоявшие на постоянной службе у герцога, который привез их с собой, переправились в лодке через ров, дабы попытать вылазку и напасть на врага с тыла. Хитроумная стратегия, достойная настоящего полководца. Верхушка дерева загораживала и без того узкое окно, а ветви ее простирались чуть не до середины комнаты, что сильно ограничивало плацдарм, на котором можно было дать бой. Малартик встал с винодуем у одной стены комнаты, а Свернишею и Верзелону приказал занять противоположную, чтобы они избегли первого натиска врага и сохранили перевес над ним. Прежде чем проникнуть дальше, нападающим предстояло пройти между двумя рядами головорезов, которые стояли на готове со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Все эти благородные кавалеры надели маски, ибо никому из них не улыбалось быть опознанным, если дело примет плохой оборот, и зрелище четырех людей с черными лицами, неподвижных и безмолвных как призраки, могло устрашить хоть кого». «Удалитесь отсюда или наденьте маску», — вполголоса сказал малартик в ламбрезу. «Вас не должны видеть в этой потасовке». «Почему? Я не боюсь никого на свете, а всякому, кто меня увидит, не суждено будет рассказать об этом», — заявил молодой герцог с угрожающим видом, потрясая шпагой. «Так увидите, по крайней мере, Изабеллу, новую Елену этой троянской войны, иначе ее чего доброго заденет шальная пуля». Признав совет благоразумным, герцог подошел к Изабелле, которая вместе с Чикитой укрылась за дубовым шкафом, обхватил ее обеими руками и повлек за собой, хотя она всячески отбивалась, судорожно цепляясь пальцами за резные выступы. Отважная девушка наперекор робости, свойственной ее полу, предпочитала остаться на поле сражения, где пули и клинки грозили ее жизни, только бы не очутиться хоть и в стороне от схватки, но вдвоем с Валамбрезом, чьи дерзкие посягательства грозили ее чести. «Нет, нет, пустите меня!» — кричала она, хватаясь за дверную раму и напрягая последние силы, чтобы вырваться. Она чувствовала, что сиганьяк близко. Герцог, наконец, приоткрыл дверь в соседнюю комнату и попытался втащить за собой девушку, как вдруг она выскользнула из его объятий и бросилась к окну, однако Валамбрес поймал ее и на руках понес вглубь комнаты. «Спасите, спасите меня, сиганьяк!» — простонала она, совсем обессилев. Послышался шум примятых веток, громкий голос, словно исходивший с неба, крикнул «Я здесь!» и черная тень вихрем промчалась мимо четверых бритеров, а когда одновременно грянули четыре пистолетных выстрела, она была уже посреди комнаты. Густые клубы дыма на несколько мгновений скрыли последствия залпа. Как только дымовая завеса рассеялась, бритеры увидели, что сиганьяк, или вернее капитан Фракас, ибо они знали его под этим именем, стоит со шпагой в руках, и только перо на его шляпе поломано, а сам он невредим, потому что колесцовые замки сработали недостаточно быстро, и пули не могли настичь столь стремительно и неожиданно промелькнувшего врага. Но Изабелла и Валамбрес исчезли. Воспользовавшись суматохой, герцог унес в соседнюю комнату свою почти бесчувственную добычу. Тяжелая дверь, закрытая на засов, разлучила бедняжку с ее доблестным защитником, которому и так предстояло еще разделаться с целой шайкой. По счастью, Чикита, гибкая и проворная, как ящерка, надеясь быть полезной Изабелле, проскользнула в дверную щелку вслед за герцогом, который в пылу борьбы среди грома выстрелов не обратил на нее внимания, тем более, что она поспешила спрятаться в темном углу обширного покоя, слабо освещенного стоявший на поставце лампой. «Мерзавцы! Где Изабелла?» закричал сиганьяк, увидев, что молодой актрисы нет в комнате. «Я только что слышал ее голос». «Вы не поручали нам ее стеречь?» невозмутимым тоном отвечал Малартик. «Да мы и не годимся в дуэнии. Сказав это, он занес шпагу над бароном, ловко отразившим нападение. Малартик был нешуточным противником. После лампурда... Он считался самым умелым фехтовальщиком в Париже, но долго выдержать единоборство с сиганьяком было ему не под силу. «Сторожите окно, а пока я расправлюсь с этим молодчиком», — продолжая орудовать шпагой, крикнул он винодую, Свернишею и Верзелону, которые в торопях заряжали пистолеты. В тот же миг новый боец вторгся в комнату, совершив опасный прыжок. Это оказался Скопен, который в бытность свою гимнастом и солдатам наловчился брать штурмом неприступные высоты. Быстрым взглядом он увидел, что бритёры насыпают порох и вкладывают пули в пистолеты, а шпаги положили рядом. Воспользовавшись минутным замешательством противника, огорошенного его появлением, он с молниеносной быстротой подобрал шпаги и вышвырнул их в окно. Затем набросился на Верзелона, обхватил его поперек туловища и, загораживаясь им как щитом, стал толкать его навстречу пистолетным дулом. «Не стреляйте во имя всех чертей, не стреляйте!» — вопил Верзелон, задыхаясь в железных объятиях Скопена. «Вы прострелите мне голову или живот, а каково пострадать от дружеской руки?» Чтобы Свернишей и Винодуй не могли взять его на мушку с тыла, Скопен предусмотрительно прислонился к стене, выставив их приятеля как заслон, а чтобы не дать им прицелиться, он переваливал Верзелона из стороны в сторону, и хотя тот временами и касался земли, сил у него, как у Антея, от этого не пребывало. Расчет был правильный, ибо Винодуй, недолюбливавший Верзелона и вообще ни в грош не ставивший человека, будь то его сообщник, прицелился в голову Скопена, который был выше ростом, чем Верзелон. Раздался выстрел, но актер успел пригнуться, для верности приподняв бритера, и пуля пробила деревянную панель, а по дороге отхватило ухо бедняги, который заорал во всю глотку «Я убит! Я убит!», чем показал, что он живеханек. Не имея ни малейшей охоты дожидаться второго выстрела и понимая, что пуля, пройдя сквозь тело Верзелона, принесенного в жертву не слишком чуткими собратьями, может серьезно ранить его самого... Скопен с такой силой швырнул раненого вместо метательного снаряда в свернишея, который приближался, опустив дуло пистолета, что тот выронил оружие и покатился на земь вместе с сообщником, чья кровь перепачкала ему лицо и залепила глаза. Пока оглушенный падением бритер приходил в себя, Скопен успел ногой отбросить его пистолет под кресло и обнажить кинжал, чтобы достойно встретить винодуя, который ринулся на него, потрясая ножом, взбешенный своей неудачей. Скопен пригнулся, левой рукой взял в тиски запястье винодуя, не позволяя ему пустить в дело нож, меж тем, как правой нанес противнику такой удар кинжалом, который уложил бы его на месте, не будь на нем плотной куртки из буйволовой кожи. Лезвие все же прорезало куртку и, скользнув в бок, задело ребро. Хотя рана не была ни смертельной, ни даже опасной, винодуй от внезапного удара зашатался и упал на колени, так что актеру ничего не стоило, рванув в руку бритера, опрокинуть его навзничь. Для пущей надежности скопен разок другой стукнул его каблуком по голове, чтобы тот не хорохорился. Тем временем Сиганьяк. Отражал удары Малартика с тем холодным накалом, который присущ человеку, подкрепляющему великое мужество безупречным мастерством. Он парировал все выпады бритера и уже оцарапал ему плечо, о чем свидетельствовало красное пятно, проступившее на рукаве Малартика. Последний понял, что длить поединок нельзя, иначе он погиб, и попытал решительный выпад с целью нанести Сиганьяку прямой удар». Оба лезвия столкнулись так стремительно и резко, что посыпались искры, но шпага барона, будто ввинченная в железный кулак, отвела соскользнувшую шпагу бретера. Острие прошло под мышкой у капитана Фракаса и задела ткань камзола, не разрезав ее. Малортик выпрямился, но прежде чем он успел встать в оборону, сиганьяк выбил у него из рук шпагу, наступил на нее ногой, и, приставив острие своей шпаги ему к горлу, крикнул «Сдавайтесь, или вам конец!». В эту критическую минуту чья-то высокая фигура, ломая мелкие ветки, через окно явилась на поле брани, и вновь прибывший, увидев затруднительное положение малартика, сказал ему внушительным тоном «Можешь без стыда подчиниться этому храбрецу. Твоя жизнь на острие его шпаги. Ты честно исполнил свой долг, и вправе считать себя военнопленным. И добавил, обратясь к сиганьяку, положитесь на его слово, он на свой лад честный человек, и впредь ничего не предпримет против вас.